Глава 6. Разбираться с произошедшим я начал сразу же, как только смог более или менее внятно соображать. Первым делом я тщательно и вдумчиво просканировал свою энергосистему. Меня ждало сразу несколько сюрпризов. Первый и самый главный – объем моего источника увеличился примерно на четверть. Помимо того, что он стал крупнее, цветовая гамма стала более глубокой и насыщенной, а внешний слой уплотнился. Теперь можно было не опасаться повышенных энергетических нагрузок на ядро, наподобие той, что случилось со мной этой ночью. Изучая свой новый источник, я не смог сдержать эмоции и несколько раз выругался в полголоса. Те сущности или духи из моего странного сна в чем-то были правы, называя меня дикарем позволившим Дару самостоятельно трансформировать мою энергосистему. Анализируя эту ситуацию, я пришел к выводу, что это мгновенное, а не поэтапное увеличение объема источника могло закончиться немедленным уничтожением физической оболочки. По сути, мне повезло, что мое энергетическое тело за то время, что я нахожусь в этом мире, все еще недостаточно срослось с телом Макса, и соединение просто разорвалось». «Развиваясь оба тела одновременно с рождения, без должной подготовки и подобный всплеск энергии гарантированно прикончил бы меня. Теперь осталось понять, куда это меня выбросило. В то, что это был сон, мне мало верилось. Уж очень реалистично мне показалось то место. Да и Льюнари подтвердила мои догадки, сообщив, что меня словно не было рядом. Только благодаря нашей с ней связи она смогла дотянуться до меня. Причем действовала Селина на пределе своих сил». «Вероятно, произошло что-то похожее на мою встречу с Вадомой, который, благодаря своей метке, удалось достучаться до меня из иного мира и предупредить о надвигающейся опасности. Правда, в этот раз все происходило несколько иначе». Распросы Ильюнари ничего не дали. Селина ни с чем подобным еще не сталкивалась. И неудивительно, она, по меркам первородных, еще только недавно вышла из подросткового возраста, а вот старейшина из потомков лунных духов — так, кажется, ее называли те сущности, наверняка могли рассказать мне больше. Мысленно я поставил себе зарубку встретиться с сородичами Селины. Касаемо резкого увеличения объема моего источника с последующим резким энергетическим всплеском, полагаю, ответ очевиден. Возможно, та дюжина Крудов, которой я скормил паразиту перед сном, содержала недостающую энергию для перехода на новый уровень. Энергия из Крудов могла быть катализатором, который запустил процессы трансформации. Следующим сюрпризом было то, что золотой паразит, видимо, посчитав размер источника удовлетворительным, приступил к трансформации сердечного энергоузла. Несомненно, этот узел был одним из главных в моей энергоструктуре, но начинать следовало не с него. Просто паразит, являясь по сути бездушной программой, принялся укреплять ближайший к источнику узел, используя всю оставшуюся ману, при этом не озаботившись уплотнением и расширением энергоканалов, соединявших этот узел и источник. Пока скорость потока маны была в пределах нормы, но если ее увеличить, это грозило серьезными последствиями, вплоть до разрыва. А маны теперь паразит требовал намного больше. Это и был еще один сюрприз, самый неприятный. Надо было срочно что-то делать, иначе я и без крудов останусь и получу в подарок однобокую энергосистему. Собственно, я уже понимал, что подружиться с паразитом не получится, но и переходить к более агрессивным действиям, которые были сопряжены в первую очередь с риском и нестерпимой болью, тоже не вариант. Значит, пришел тот момент, которого я одновременно и ждал, и опасался. Но для начала нужно было подготовиться. Прежде всего, дать отдохнуть физическому телу. Сперва после того странного сна я чувствовал себя более или менее сносно. Не считая, конечно, боли во всем теле. Я даже смог встать и плотно позавтракать. Но не прошло и нескольких часов, как на меня накатила дикая слабость, с которой я на пределе сил пытался бороться. Когда же в моей голове окончательно созрел план действий, я с трудом добрался до своей постели и отключился, как только моя голова коснулась подушки. Следующие двое суток прошли в совершенно несвойственном для меня режиме. Я спал, беспробудно и без сновидений. Если раньше, чтобы восстановиться, мне хватало с головой четырех часов, то в этот раз я ощущал себя дряхлой развалиной и не мог разлепить даже глаз. Спустя двое суток ситуация немного изменилась. Мой сон стал прерывистым. Периодически я просыпался, чтобы справить нужду – выпить воды, поесть и поглотить новую порцию крудов, количество которых постоянно обновляло льюнари, оставляя их рядом с моей кроватью. В короткие периоды бодрствования я переходил на истинное зрение и отстраненно наблюдал за метаморфозами, происходившими у меня в организме. Как и предполагалось, золотой паразит прямолинейный и целенаправленно сосредоточил все свое внимание на одном направлении и постоянно требовал еще маны. В таком режиме я провел 7 дней и к началу новой недели, наконец, смог подняться с постели и приступить к физическим упражнениям. Первое время во всем теле ощущалась некая скованность, но еще через неделю я адаптировался к новым условиям и был готов сделать следующий шаг. Передо мной на столе лежал черный крут, от которого исходили гнетущие эманации магии смерти. Чем дольше я на него смотрел, тем сильнее ощущался могильный холод и бездонная пустота. Казалось, кристалл поглощал весь свет вокруг себя, а ведь я выбрал самый маленький из тех, что у меня были. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох, успокаивая свои мысли. Ненужные сомнения и страхи отброшены, решение было принято, и я должен довести дело до конца». Селина была рядом, но я приказал ей сесть подальше от меня, чтобы ее случайно не задело потоком маны, если случится внезапный энергетический всплеск. Присутствие Люнарии наполняло меня уверенностью, помогая сосредоточиться на том, что я собирался сделать. Первородная всегда была рядом в самые сложные моменты, и ее поддержка сегодня была особенно важна. — Ты уверен? — тихо спросила она. — Да, — произнес я уверенным голосом. Иного выхода я не вижу. Я должен перехватить инициативу, а с обычными крудами это невозможно. — Будь осторожен, — услышал я взволнованный шепот. — Ты тоже не рискуй, — произнес я. — Помни, это приказ. Стараясь отрешиться от эмоций первородных, я перешел на истинное зрение и наклонился над черным кристаллом. Золотой паразит, которого я с самого утра еще ни разу не покормил, уже несколько раз пытался воздействовать на меня своим любимым способом. Периодически меня окатывала жгучая боль, но я держался. Теперь же, когда ему показали новую цель, он притих, словно хищник, почуявший добычу. Этот его настрой меня обнадежил. Помнится, в прошлый раз золотой паразит вел себя осторожнее и в бой особо не рвался. Сейчас я явно ощущал то самое чувство превосходства, как во время лечения раны герцога Клермона. Начали. Прошептал я одними губами и потянулся рукой к кристаллу. Дотронуться до круда я не успел. Паразит меня опередил. Золотой щупальце, вынырнувшее из моей ладони, стремительно впилось в кристалл. К слову, щупальце выглядело намного плотнее и массивнее, чем те, которыми паразит оперировал ранее. И концентрация энергии в нем была выше. Атака чужеродной маны заставила черного встрепенуться. Спящая в кристалле сила пробудилась, а затем я почувствовал, как темная энергия начинает медленно, словно нехотя, проникать в мою энергосистему. Когда черная мана вступила в контакт с моей энергосистемой, я ощутил дикую смесь холода и тяжести, словно по энергоканалам текла не мана, а густая ледяная жижа. В какой-то миг мое сердце охватил страх, но усилием воли я поборол в себе зарождающееся чувство паники и взял себя в руки. Золотой, к моему удивлению, несмотря на голод, проявлял спокойствие и даже уверенность. Он, подобно спруту, сжимал своими щупальцами черного, будто пытаясь выдавить из него всю собранную в нем энергию. Контраст между золотой и черной маной был разительным. Золотая энергия, яркая и живая, столкнулась с мрачной и тяжелой тьмой. Это было похоже на поединок двух древних сил, каждая из которых стремилась насытиться и выжить. Если в первые секунды я замиранием сердца следил за этим противостоянием, готовый в любой момент отшвырнуть от себя черный кристалл, то с каждым новым мгновением моя уверенность в победе начала расти. Мой паразит явно брал верх. Поглощая черную энергию, он активно трансформировал ее в золотую. Если бы он был живым существом, я бы наверняка услышал довольное урчание. Золотая мана текла по моим энергоканалам, укрепляя и стабилизируя их. Это напоминало процесс строительства, когда каждый элемент встает на свое место, создавая прочную конструкцию. В какой-то момент дискомфорт, вызванный вторжением чужеродной энергии, начал отступать. Я видел, как мой источник медленно, но уверенно наполняется силой. Давненько я не наблюдал такого количества золотой маны. Даже после лечения герцога де Клермона мне не удалось собрать столько. А ведь это только начало. Еще несколько раз черный пытался продавить золотого, но у него ничего не вышло. Наконец, когда последний сгусток черной маны был поглощен, я облегченно выдохнул. Мой источник был теперь полон до краев, а вечно голодный паразит, словно обожравшийся медом медведь, никак себя не проявлял. Впервые за долгое время я почувствовал настоящую сытость этого проглота. Избыток золотой энергии дарил ощущение уверенности и стабильности, Это чувство было сродни освобождению от чужих оков и обретению контроля над собственным телом. Золотой паразит, который еще некоторое время назад являлся для меня чуть ли не захватчиком, теперь был союзником, пусть и временным. Когда я опустил взгляд на черный крут, мои брови слегка поползли вверх. Он не только не превратился в кучку пыли, как это происходило с другими кристаллами, но и внешне даже не изменился. Тщательное сканирование его объема показало, что я поглотил всего лишь около 20% его содержимого. Этот опыт открывал для меня новые возможности. Пока мой источник был полон, а паразит сыт, я мог некоторое время без помех заняться трансформацией энергоузлов и энергоканалов. Я понимал, что надолго паразита не хватит, и он снова попытается взять весь процесс под свой контроль. Поэтому мне предстояло подготовиться к новому противостоянию. Я открыл глаза и увидел перед собой лицо Селины, на котором светилась счастливая улыбка. Мы понимали друг друга без слов. Это была пусть и первая, но очень важная победа. Я рискнул и одержал верх. Вестония. Эруиль. Северное крыло королевского дворца. Малая прихожая королевского дворца встретила Андре де Шетильона тишиной и полутьмой. Виконт прекрасно знал, что таких небольших залов в северном крыле дворца его величества имелось множество и предназначены они были для гостей с не самым высоким статусом. Еще недавно у бывшего приближенного самого принца Генриха подобное к нему отношение обязательно спровоцировало бы вспышку гнева. Но с тех пор много воды утекло. В те времена Андрей теперь вспоминал так, словно что-то далекое и незнакомое, произошедшее в прошлой жизни. Тот прежний Андрей де Шетильон, вспыльчивый дуэлянт изобияка, умер. Он переродился в сурового и хладнокровного воина, умного и расчетливого командира, а также благодаря военной кампании в Бергонии довольно состоятельного дворянина, и Андре прекрасно понимал, кому он был обязан своим перерождением. С того дня, как он вернулся в столицу и подал прошение об аудиенции в секретариате Его Величества, прошел почти месяц. Высокопоставленные спутники, с которыми Викон де Шатильон путешествовал до Эровиля, предупреждали его о том, что аудиенцию придется долго ждать. Несмотря на заслуги виконта в Бергонии, королю его, естественно, никто не пустит тем более, что тот вряд ли находится в столице. Скорее всего, делом виконта займется какой-нибудь простой придворный секретарь. Так думали его спутники, и так думал сам Андре. А вот у Максимилиана было свое мнение на этот счет. Марграф де Валье был уверен, что персона виконта де Шатильона заинтересуются не только мелкие секретари, но и рыбы покрупнее. И он оказался прав. Вчера Андре получил приглашение, подписанное главным секретарем его величества. И вот он уже во дворце. Ожидая, пока его вызовут, Андре Дешитильон отстраненно размышлял о состоянии дел в столице в Эстонии, а в частности о безнаказанности сильных мира сего. Дело в том, что на днях, совершенно случайно на площади менял, Викон Де Шитильон увидел того, кого уже и не ждал встретить. Андре возвращался из торгового квартала старой столицы, который благодаря стараниям марграфа де Валье из постепенно умирающей части города превратился в оживленный и благоустроенный район. Именно там, благодаря рекомендации Максимилиана, Андре удалось без проблем разместить своих бойцов, а также снять себе себя один из лучших номеров в гостинице, который управлял человек морграфа по имени Люкас. Убранство номера до глубины души поразило Андре. Он впервые ночевал в подобного рода гостинице. Чудесный вид из окна на реку, дорогая мебель, мягкие ковры, свежие постели, снежно белой ткани, кабинет, отдельная ванная и уборная. Такими спальнями не каждый граф или даже герцог может похвастать. Внизу располагался ресторан, в котором каждый стол был застелен белой скатертью. Улыбчивые подавальщицы в чистых одинаковых фартуках быстро порхали по залу, разнося клиентам аппетит на пахнущую еду. А на небольшой сцене несколько музыкантов играли какую-то красивую балладу. Погуляв по кварталу, Андрей де Шетильон был приятно удивлен, царивший здесь мирной атмосферой, и уже подумывал о том, чтобы приобрести себе в одном из домов квартиру с видом на площадь с фонтаном. Благо, средств у него теперь хватало. И вот, пребывая в благодушном расположении духа, Викон де Шетильон спустя некоторое время оказался на площади Минял, где заметил стоящую у входа в банковскую контору Краонов карету с гербом герцогов де Анжесов. В первое мгновение при виде врагов кровь в жилах Андре вскипела, но он тут же поспешил взять себя в руки. Он прекрасно помнил наставление Марграфа де Валье, что еще не время вступать в открытое противостояние с герцогом де Анжесом, который, похоже, решил лично посетить своих кредиторов. Но каково же было удивление Андре, когда он увидел выходящего из конторы Краонов маркиза Луи де Анжеса в компании брата Оливье, а также Гаспара Краона. Андре даже моргнул несколько раз, чтобы удостовериться в том, что зрение его не подводит. По его расчетам, Луи де Анжес должен был сейчас находиться в Серой башне, где еще недавно ждал своей участи сам Андре. Но маркиз де Анжес, широко улыбаясь и щеголяя в новом наряде, Находился на свободе и выглядел вполне себе довольным своей жизнью. Видимо, папаша-герцог каким-то образом все-таки смог освободить своего сыночка. Сжав зубы и прошептав себе под нос несколько ругательств, Андрей отвернулся от довольной жизни троицы и продолжил свой путь. Пусть пока живут. Время расплаты еще придет. Звук открывающейся двери отвлек Виконта от мрачных воспоминаний. Он поднял голову и встретился взглядом с высоким лакеем. «Ваша милость». С легким поклоном произнес тот и посторонился, приоткрывая дверь. Андрей негромко выдохнул, отгоняя от себя остатки неприятных мыслей и, сосредоточившись на двери, как на будущем противнике, двинулся вперед. Переступая порог, Андрей уже был сосредоточен и готов к будущему словесному поединку. Но когда оказался в небольшом кабинете и увидел того, кто его там ждет, на мгновение растерял весь свой боевой задор. «А вот и наш герой пожаловал!» Воскликнул хозяин кабинета, и на его густо разрисованном белилами уродливом лице появилась широкая кривозубая улыбка.